На личном опыте я знаю, что можно добиться приема, внимания и сотрудничества даже у самых известных и занятых людей, если показать им, что они вам искренне интересны. Приведу небольшой пример. Несколько лет назад я читал курс по художественной литературе в Бруклинском институте искусств и наук. Мне хотелось пригласить на свой семинар таких известных авторов, как Кэтлин Норрис, фани Херст, Ида Тербелл, Альберт Пейсон терн и Руперт Хьюз. Если бы они поделились с нами своим опытом, это было бы очень полезно для начинающих писателей. Поэтому я написал им, сообщая, что мы все искренне восхищены их работами и хотели бы получить от них совет и узнать о секретах их успеха. Каждое письмо подписали 150 студентов. Мы понимали, что эти авторы заняты, слишком заняты, чтобы читать нам лекции, поэтому мы приложили к письмам список вопросов о них самих и об их методах работы. Им это понравилось. А кому бы не понравилось? И в результате они приехали в Бруклин и протянули нам руку помощи. Точно так же я сумел убедить Лесли М. Шоу, министра финансов, в администрации президента Теодора Рузвельта, Джорджа Викершема, генерального прокурора администрации президента Тафта Вильяма Дженнингса Брайана, Франклина Д. Рузвельта и многих других выдающихся людей прийти и выступить перед слушателями моих семинаров по ораторскому искусству. Все люди, будь они простыми рабочими, клерками или королями, Любят тех, кто ими восхищается. Вспомните, к примеру, германского кайзера. В конце Первой мировой войны он был, наверное, самым ненавидимым и презираемым человеком на земле. Даже его собственный народ отвернулся от него, и он был вынужден бежать в Голландию, чтобы спасти свою жизнь. Ненависть к нему была настолько сильна, что миллионы людей с удовольствием разорвали бы его на куски и сожгли на костре и вот в разгар этой ненависти и ярости один маленький мальчик написал Кайзеру простое искреннее письмо, исполненное доброты и восхищения. Этот мальчик написал, что ему не важно, что думают другие, но он всегда будет любить Вильгельма, ведь он его император. Кайзер был глубоко тронут этим письмом и пригласил мальчика приехать навестить его. Мальчик приехал, с ним приехала его мама, и Кайзер женился на ней. Этому ребенку не надо было читать книги о том, как завоевывать друзей и влиять на людей. Он знал это инстинктивно.